Интерьеры — реальные и воображаемые. Важнейшей идеей искусства последних десятилетий XIX века становится интерьер, понимаемый и физически, как территория частной жизни, и более широко, как сокровенное, скрытое от глаз, и даже как внутренность мысли, воображаемое пространство внутри личности. От мебели эпохи модерна до трогательных и таинственных домашних сцен на картинах художников группы Наби и даже психоанализа, ищущего ответы на вопросы внутри каждого человека. Сати был одержим идеей частного, интерьерного и обстановочного. В течение 27 лет он занимал комнатку на улице Каши-22 в городке Аркёй, где жил отшельником. Люди пересекли порог его комнаты только после его смерти. Делегация, в которой состояли брат усопшего Конрад, композиторы Дарию Смейо и молодой Роберт Каби, Дирижер Роже Дезармьер, тот самый, что дирижировал премьерой «Реквием Афаре», и пианист Жан Венер, зашла в комнату, куда при жизни Сати не допускался даже консьерж. По свидетельствам ее, комната ошеломляла хаотической захламленностью и нищетой и выглядела, как средоточие густой паутины. «Казалось, мы заходим непосредственно внутрь его мозга», — писал он. «Среди вороха разрозненных предметов, словно натасканных в комнату сорокой, Они обнаружили сделанные рукой сати иллюстрации и описание многочисленных воображаемых интерьеров. Листки, заткнутые за один из двух находившихся в комнате роялей, расположенных один на другом. Эти придуманные интерьеры, спрятанные в его отшельничьей коморке, сокровенное в сокровенном, представляли собой объявления о продаже неких несуществующих домов с краткими описаниями. Просторные, продуманно обставленные жилища за толстыми стенами и с тенистыми садами. Кроме того, Сати часто рисовал самого себя в пространстве своей комнаты. Например, в письмах Жану както «Он не хочет показывать мне свой дом, будучи мечтателем, и я понимаю это. Я также отношусь к своему дому». «Визиты друзей в вдребезги разбивают мои воображаемые игрушки и опрокидывают мои мысли, сложенные по углам в кажущемся беспорядке», писал Конрад Сати о своем брате. Образцовый литературный декадент, который мог бы быть современником Сати, герцог Жан де Зе Сент, главный герой романа Гюйсмана, наоборот, в 1884 года, был также одержим придумыванием и продумыванием своего заповедного дома. Он, рассудив, что картины и рисунки развесят впоследствии, занял почти все стены книжными ибеновыми шкафами и полками, устелил пол звериными шкурами, мехом голубого песца,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 И в свою очередь затянуты были шторами, шитыми из кусков и петрахили. Ее тусклое, словно закопченное золото, угасало на мертвой ржавчине шелка. Наконец, на камине, с занавеской также из стихаря роскошной флорентийской парчи, между двух византийского стиля позолоченных медных потиров из бьеврского аббатства в лесах, находилась великолепная трехчастная церковная риза, преискусно сработанная. В ризе под стеклом располагался веленивый лист, На нем, настоящей церковной вязью с дивными заставками, были выведены три стихотворения Бодлера. Справа и слева — сонеты «Смерть любовников» и «Враг», а посредине — стихотворение в прозе под названием «Куда угодно, прочь от мира». Говорливый интроверт. Стремление прочь от мира во многом уравновешивало аффектированную театральность, которая наполняла жизнь Эрика Сати и его друга. Преувеличена публичная жизнь, проживаемая как представление, и город, превратившийся в подиум для фланирования, помещали человека в свет рампы или на витрину. Встаю в 7.18, вдохновение 10.23.11.47. Завтракаю в 12.11 и встаю из-за стола в 12.14. Полезная прогулка верхом на окраине моего парка с 13.19 до 14.53. Второе вдохновение 15:12-16:07. Различные дела, фехтование, размышления, рукоделие, плавание и так далее 16:21-18:47. Обед в 19:16 и его окончание в 19:20. Затем проигрывание очередной симфонии 20:09-21:59. Обычно иду спать в 22:37. Раз в неделю неожиданно просыпаюсь в 3:19 по вторникам. Соти с его бесконечным почкованием псевдонимов, с шизофренически подробными шутовскими сводками о собственной жизни, за фасадом бойкого острословия оставался замкнутым и непрозрачным, герметическим человеком. Словесный фейерверк, видимо, был удобным способом защититься и привести к балансу публичную и частную жизнь. Искусство и обои. Та же поляризованность крайностей существовала в искусстве этого времени. Выплескиваясь на территорию ежедневного, оно превращало обиход в непрерывный художественный акт, зону концентрированного прекрасного всеискусства. В этом свете естественными выглядят экстравагантные чудачества Сати. Его тщательно составленный автопортрет, сам абсурдный и кропотливо украшенный. Стремление к украшательству Одна из самых заметных черт искусства Арнуво проявлялась во внимании к внешнему облику объекта, в любви к декоративным элементам. В случае сати — это и начертательная форма, которая придавалась сочинениям, три пьесы в форме груши, и хулиганские изысканные названия опусов, вялые прелюдии для собаки, противные взгляды, настойчивые шалости. Три гимнопедии, безусловно, попадают в этот список. Они украшены автором уже на уровне заголовка. Примечательно, что именно звуковая сторона музыки Сати с ее прохладой и проясненностью, с тягой к простым и чистым гармониям кажется противоположной идее украшательства. Это действительно так и связано с тем, что украшение понималось им не в прямую, оно выражалось в том, как пьеса была оформлена или названа, однако никогда не перегружала ее текст. С другой стороны, искусство, проникшее в повседневность, осваивала новую для себя фоновую функцию, что выражалось во многих художественных проявлениях Арнуво. От внимания к орнаменту до открытия антуражной музыки. Декоративные орнаменты играли громадную роль в прикладном искусстве последних десятилетий XIX века. Узор, обладающий регулярностью пульса, способный к охвату больших площадей, структурирующий и маскирующий их, однако не претендующий на роль рассказчика в интерьере, исследовал как раз тот коридор между высказыванием и его отсутствием, который живо интересовал Сати. Самым известным его жестом в этом направлении стала прославленная меблировочная музыка, «Мюзик де Моблемон» 1914-16 годы. Произведение, целенаправленно задуманное и реализованное как фоновое, которое должно было исполняться артистами, спрятанными от публики. Такая музыка призвана была лишь обозначать свое присутствие и незаметно структурировать атмосферу в его пределах. Но не быть объектом концертного восприятия и не размещаться в фокусе внимания слушателя. Название «меблировочное» отображало это ее свойство. Так меблировка комнаты незаметно диктует ее восприятие, однако не рассказывает историю. Полностью обставленную комнату, где, однако, нет людей и не производится действие, мы, вероятнее всего, назовем пустой. Задача музыки — создавать атмосферу, прозрачную, как вечерний воздух в саду, где сидят и разговаривают в полголоса, совсем близко, губами к ушам. И тогда не нужно никаких куплетов, никаких лейтмотивов, только тихое настроение и тихий воздух, как на картинах Мане или Пюви де Шаванна. Музыкальным аналогом орнамента можно назвать эффект повторности. Элементы чередуются и копируются с определенной ритмичностью. Форма, которая строится по такому принципу, то есть состоит из одинаковых ячеек, не способна к развитию, исключает разработчность, главную особенность романтического музыкального языка с его копящимся напряжением, изменением образов, связками, кульминациями и разрядками. Узор на обоих не может иметь драматургии с пиками и падениями. В нём нет развивающего материала, приводящего нас к главному. Он — весь непрерывная информация. Такое устройство формы станет одним из определяющих в 20 столетии, актуальным для множества разных композиторских техник. Для сати это, скорее всего, было средством ухода от языка романтизма, той самой немецкой кислой капусты, которой он не желал. Апогей — интереса Сати к повторности, неприятности 1893 года, созданные после окончания единственного известного нам его любовного увлечения. Комментарий к сочинению, умещающемуся на одной странице, как всегда парадоксальный и дурашливый, говорит о том, что для того, чтобы исполнить неприятности 840 раз, пианисту необходимо ответственно подготовиться в полной тишине и глубокой неподвижности. Вполне возможно, что эта ремарка — очередной экивок сати, наравне с прелестными указаниями исполнителю, которыми пестрит его музыка. Вооружитесь ясновидением. Раскройте голову. Станьте на мгновение видимы. Если воспринять ее как руководство к действию и повторить текст неприятностей, помеченный очень медленно, 840 раз, то исполнение затянется почти на сутки. Стоит сказать, что если Сати, вероятнее всего, был привлечен искусственностью и экстравагантностью самой идеи 800-кратного повторения неприятностей, то позже Джон Кейдж, одна из ключевых фигур американского авангарда, превратил неприятности в перформанс длиной 18 часов 40 минут, начавшийся вечером 9 сентября 1963 года и завершившийся к обеду на следующий день, когда последний выступавших по цепочке пианистов, доиграл последнее повторение трёхстрочного текста Сати. Один шутник в публике закричал бис. Разница между двумя подходами к неприятностям, самозабвенным словесным бисером предтечи модернизма Эрика Сати и ритуально-процедурным авангардом Джона Кейджа ярко свидетельствует о происшедшем в музыке за 70 лет. Неприятности с их повторностью и протяжённостью делают невозможным восприятие их как концертного сочинения. Наравне с последовавшей позже меблировочной музыкой, они формулируют закономерности стиля эмбиент почти на сто лет раньше, чем это сделает его официальный создатель Брайан Ино. Музыка попадает в поле слышания, но не может восприниматься активно. Сати и черный кот. Гимнопедии — ранний опус, но они в полной мере отражают все эти влияния. Они стилизованно-средневековы по звучанию и скромно будничные по масштабам. Носят затейливые, намеренно непонятные названия и основанные на трёхкратной повторности одной и той же, не подвергающейся развитию идей. Насыщены, изысканно модернистскими идеями и представляют собой идеальную фоновую музыку. Гимнопедии появились до неприятности и меблировочной музыки, в период, когда сати вращался в кругах кабаре «Чёрный кот». Оно было открыто писателем Эмилем Гудой и художником Радольфом Салисом на Монмартре в 1881 году. Гудой и Салис находились во главе группы молодых поэтов, шансонье и художников из латинского квартала, называющих себя гидропатами, которые начали встречаться регулярно в 1870-е годы, чтобы читать стихи, петь и издавать журнал. Гидропаты любили артистическое балагурство, всяческие мистификации и карикатурность, позволявшую им отгородиться стеной иронии от обычного мира. Их круг переродился со временем в условно-философское течение, получившее название «фумизм» от французского слова «дым». Термин был придуман Эмилем Гудо. Своим неуёмным каламбурством, тонким цинизмом и насмешливым тоном, противостоя символистскому декадансу с его таинственными заклинаниями и многозначительной поволокой, фумизм, по сути, сам являлся декадентским явлением. шутовский вели изысканный, пускающий дым в глаза. В то же время трепачество и юродство, шутовское псевдоморализаторство текстов и театральных затеев фумистов на несколько десятков лет предвосхитили футуристов, дадаистов и даже русских чинарей и абериутов. Рудольф Солис был известен особой манерой обращения с буржуазной публикой, приходившей в черного кота. Он был преувеличенно вежлив, без всякого ерничества и торжествен, точно распорядитель важнейшей церемонии. Официанты в кабаре были одеты в зеленые робы, форму членов французской академии. «Черный кот» преподносился одновременно как храм и музей. У него был собственный печатный орган, а также существовал путеводитель по кабаре, который был создан одним из фумистов, поэтом и иллюстратором джорджем Ореолем, 1863-1938 годы. Он представлял собой 60 страниц чистейшей блага, серьезнейшей чепухи, кропотливо описывавшей каждый из многочисленных предметов и артефактов, представленных в интерьере, с повествованием о его провинансе, мифологии и указанием за цены. Если верить Ореолю, «Черный кот» был основан при Юлии Цезаре, после чего вся французская история разворачивалась там или где-то поблизости. На потемневших полках выставлялись чашки, из которых доводилось пивать Карлу Великому, Франсуа Рабле и Франсуа Вийону. Помимо чашки, последний якобы одарил «Черного кота» своими мощами, а именно черепом и правым бедром, которые хранились в зале, названном именем поэта. Также там содержались реликвии вроде персональной библии жана Кальвина или мраморные статуи, выполненные никем иным, как Альбрехтом Дюрером, изображавшей настоятельницу церкви святой Екатерины в Нюрнберге. Как и Сати, Жорж Ариоль был родом с севера Франции, и некоторое время они дружили. Об этом свидетельствует небольшой мемуар, созданный им о композиторе. Очевидно, что Сати не избежал влияния фумизма, как и другого влияния. Кабаре часто расплачивались с музыкантами и художниками алкоголем, мало-помалу доводя кого до гибели, кого до скоропостижного разрушения личности. Например, 12 ноября 1892 года в еженедельнике было торжественно объявлено о смерти 32-летнего Альбера Таншана, поэта и пианиста, работавшего исполнительным секретарем издания. Сати знал Таншана. Тот ушел из «Черного кота» за некоторое время до смерти, и они вместе работали в другом кабаре — трактир в клу. Парад Алле. На посту секретаря еженедельника Таншана сменил Виталь Хоке, 1865-1931 годы. В прошлом водопроводчик, впоследствии поэт и юморист, писавший под кокетливым псевдонимом Нарцисс Либо. Именно через него Сати познакомился с миром черного кота. Либо был знаком также с Клодом Дебюсси и его тогдашней подругой Габи Дюпон, и он же познакомил Сати с Альфонсом Алле. Как и Ореоли и Сати, Алле был нормандцем. Более того, он происходил из того же города и даже родился на той же улице, их семьи были знакомы между собой. Алле был на 12 лет старше Сати, однако они разделяли школьные воспоминания. поскольку учились в одной школе при одном и том же директоре. В «Чёрном коте» Алле был центром притяжения, вокруг которого формировался круг. Он был главным редактором «Еженедельника», вместе с «Ореолем» писал туда материалы, незадолго до этого в свет вышел его роман, и он уже работал над новым. Помимо этого олег принимал участие в выставках импровизированного художественного объединения близкого кругу фумистов, название которого можно дословно перевести как «бессвязное». или нескладное искусство. сначала начала 1880-х эти выставки устраивались писателем-издателем Жюлем Леви. Экспонаты бессвязных, наполовину розыгрыши, наполовину авангардистские высказывания, поразительные по своему визионерству, представляли собой первые шаги сюрреализма, дадаизма и рэдди Именно на выставках бессвязных Альфонс Оле выставлял свои знаменитые листы цветной бумаги с хитроумными названиями. первое причастие юных анемичных девушек в снежную пору — лист белой бумаги, уборка урожая помидоров на берегу Красного моря апоплексическими кардиналами — лист красной бумаги и другие. Там же на суд публики было вынесено и музыкальное сочинение Алле, носившее название «Скорбь немодствует» — бессвязный траурный марш. Позже Алле переработал его, и оно более известно как похоронный марш на смерть великого глухого. Сначала на импровизированный подиум выходил некий месье, изображающий конферансье, и объявлял премьеру, похоронный номер в исполнении автора. Затем закономерным образом воцарялась гробовая тишина, время от времени сопровождаемая каким-то подозрительным поскрипыванием, доносившимся из-за двери. Музыканты, несомненно, медлили или не были готовы. Наконец, спустя какую-то минуту в сопровождении группы фумистов выходил скорбящий альфонс. В руке у него был дубликат партитуры Марша. Его ассистенты, в свою очередь, несли какой-то грязный мешок из грубого холста, скорее всего, из-под угля. Остановившись в центре залы, Траурный Альфонс, поначалу помедлив, затем снимал шляпу с типическим выражением кюре. Кардебалет фумистов ему слегка вторил, впрочем, без ложной скромности и пафоса. Затем, подвинув себе стул, автор садился, исполнял траурный марш и, не глядя на публику, выходил вон с выражением то ли раздражения, то ли брезгливости на лице. За ним в гробовом молчании следовала группа поддержки. Все мероприятие занимало около трех минут живого времени. Аплодисменты и прочие крики бис не приветствовались. Так описывает этот номер российский композитор, крупный знаток творчества Сотея его круга Юрий Ханон. Нотная запись сочинения представляла собой 24 пустых такта с пометой «lento regolando». Первое слово означает «медленно», второе — несуществующий итальянский псевдотермин, гибрид «regolare» — «регулярно» и «pigolando» — «хныкать». На первый взгляд, похоронный маршал Ле может быть воспринят как провозвестник знаменитого опуса Джона Кейджа 4 минуты 33 секунды, 1952 год. представляющего собой 4 минуты 33 секунды тишины. Стоит отметить, что похоронный марш концептуально отличается от работы Кейджа. Парадоксально, но две эти тишины схожи не более, чем были бы схожи две звуковые пьесы, принадлежащие разным векам. Одно — вычурная интеллектуальная проделка, другое — радикальное анархистское высказывание о природе музыки и композиторства. Богема и буржуа. Очевидно, что сати конца 1880-х принадлежал эстетике фумистов и бессвязных. Интеллектуализм и баловство его текстов вызывают ассоциации и с путеводителем «Ариоле» и с проектами «Алле». Среди как-то составленного им списка инструментов, которые должны были войти в оркестр для исполнения его симфонического опуса, альтовое пальто, кларнеты-скользуны, сифон, клавишные тромбоны и кожистый контрабас. Эти инструменты, пишет Сати, принадлежат к изумительному семейству цифлофонов, охватывают 30 октав, и играть на них абсолютно невозможно. Один любитель из Вены, Австрия, попробовал в 1875 году поиграть на сифоне инце. Исполнив одну дрель, инструмент взорвался, сломал ему позвоночник и полностью его скальпировал. С тех пор никто не рискнул воспользоваться грандиозным ресурсом цифлофонов, и государству пришлось запретить обучение игре на этих инструментах в муниципальных школах. Сати неестественно словоохотлив, неутомим на парадоксы, и в этом тоне слышится определенное напряжение. Оно пронизывало все искусство фумистов и было связано с зыбкой позицией, занимаемой миром кабаре. С одной стороны, оно было площадкой для радикальных, новаторских художественных форм, сложных и даже оскорбительных для буржуа, с другой — местом для массовых увеселений. Во многом буржуазная аудитория, платившая деньги в «Черном коте» и других кабаре, оказывалась привлечена именно причудливой, чуждой ей богемной атмосферой, где била энергия фантазии, дерзости, презрения к обывательской норме, где появлялась возможность недолго обозреть или даже примерить жизнь в ее крайних проявлениях, связанных с эротизмом, творчеством, безумием и смертью. В то же время театрализация и ирония оказались своего рода условием, при выполнении которого богема и ее искусство могли выжить и найти массового потребителя. Эта попытка усидеть на двух стульях не могла обойтись без напряжения, ощущаемого обеими сторонами.